Глава 5. Сделка была заключена, и флайер полетел прямиком в Гилентаун, чтобы притворить ее в жизнь. Для начала посетили юридическую фирму, которая за небольшую плату взялась утрясти проблемы с гражданством и отправила запрос в консульство Федерации Шадара. Затем отправились в подпольную медклинику, где мне выдали идентификационную карту на имя Киры Ронсон со средними параметрами интеллекта и указанием на слабенький дар Псиона. Данные карты отослали юристам, и те уже через полчаса прислали подтверждение, что являюсь гражданкой Федерации с нулевым социальным статусом. Для повышения рейтинга предлагалось поступить на военную службу или потратить три месяца на общественно полезную деятельность. Ага, тунеядцев нигде не любят. Реальные же показатели интеллекта Кирна посоветовала нигде не светить. 178 единиц. И это без установки нейросети, которая дает прирост от 10% и имплантов. Затем мы с блондиночкой залегли в соседние медкапсулы, чтобы проснуться совершенно другими людьми. Как мне объяснили, первым делом доктор извлечет нейросеть у Кирны, Кстати, тест на совместимость выдал 40% совпадений. Еще дома, когда перед поступлением проходила комиссию, медсестра в шутку заметила, что с моей первой группой и состоянием здоровья я идеальный донор. Как выяснилось позднее, это и уберегло от катастрофических последствий. За операцию беглые детишки выложили под миллион кредов. Не мудрено, что доктор согласился, при этом не гарантируя положительного результата. «Некоторые элементы нейросети так плотно внедрились в тело Кирны, что пришлось делать пересадку органов и части кожного покрова. Но всего этого мы с подругой не знали, пребывая в блаженном неведении, а вот у Девана появилась белая прядь в волосах, и доктор обзавелся фиолетовым украшением под глазом. Никогда больше не соглашусь на подобное», — заявил парень, когда мы пришли в себя. «Бедный, Искренне посочувствовала тому, через что он прошел. Стоило ли оно того, не мне судить. Что же там за шекспировские страсти такие, раз детки себя не пожалели? Впрочем, скоро об этом узнаю, ведь на ближайший год я стану частью одной из семей. Ощущения при пробуждении были так себе, словно каток проехал и раскатал в лепешку. Во всем чувствовалась неправильность, будто меня облачили в плотный неснимаемый костюм, в котором предстояло провести остаток жизни — но странное дело до операции и после я не видела опасности для себя лично а кирни же ничего сказать не могла хотя когда поднесли зеркало ваучи убедилась что теперь кирна ронсон это я тонкие правильные черты наивно распахнутые голубые глаза и фарфоровая кожа рот крупноват но это если сравнивать с собой прежней На коже еще оставались полоски красных шрамов, но их пообещали убрать за пару-тройку процедур. С настоящей кирной дела обстояли сложнее. Девушка тяжело перенесла операцию, ведь помимо нейросети у нее изъяли и части тела, в которые та успела прорасти. Странно было видеть себя со стороны. Оказывается, у меня несимметричное лицо. Левая бровь чуть приподнята, будто чему-то удивляюсь. и тонкая нитка губ, если их поджать, походила на ломаную линию. А Рост и пропорции тел у нас не сильно отличались, разве что у младиночки грудь покрупнее. Видимо, доктор не стал лишать Кирну этого преимущества и просто довел мою до нужного размера. Вполне логично, ведь анатомическая точность физических параметров Киры Ронсон никому не интересна. А вот мне следовало соответствовать даже в мелочах. «И что дальше?» Спросила у ребят, привыкая к звонкому тембру голоса. Повезло, что не писклявила, это стало бы серьезным испытанием. Кере необходимо отдохнуть и восстановиться. Вымученно улыбнувшись, ответил Деван. Заметила, он лишний раз старался не смотреть в мою сторону. Наверное, мало приятного видеть любимые черты и понимать, что это чужой человек. А тебе предстоит учеба. Перед этим проведем еще ряд тестов. добавил доктор. Со всеми волнениями по поводу обмена и операции не удосужилось узнать его имя. Возможно, потребуются корректирующие процедуры, но это уже после, как активизируется нейросеть. Долго ожидать не пришлось. Уже через два часа мир вдруг поплыл. В глазах задвоилось, будто бы я нацепила 3D-очки, где в правой и левой части показывали разные картинки. Но мы этого момента ждали, так что паники не возникло. Сделала расслабляющие упражнения и, прикрыв веки, сосредоточилась на всплывшем интерфейсе. Круто на самом деле. Будто резко погрузилась в виртуальную игру, где я — главный персонаж. Вот только качество и ощущение реальности на порядок выше. С интуитивно понятным устройством интерфейса разобралась довольно быстро. Как и в земном компьютере, тут предусмотренные папки с документами, фото, видео под протокол и прочими данными — Отдельным перечнем шли базы знаний. Пока только условным, ведь изучил их вовсе не я. Вот, собственно, на этом списке и зависло, понимая, какое количество информации предстоит осилить в кратчайшие сроки. Кого же растили из блондиночки? Домохозяйку-шпиона? Моя любимая юриспруденция. Третий уровень. Этикет. Четвертый уровень. История содружества. Третий уровень. Базовый учебный курс. Пятый уровень. Пилот. Второй уровень. Домоводство. Четвертый уровень. Кулинария. Третий уровень. Рукопашный бой. Второй уровень. Холодное оружие. Третий уровень. Фехтование. Третий уровень. Курс выживания Мегаполис. Второй уровень. Курс выживания Космос. Второй уровень. Курс выживания Дикие миры. Первый уровень. Оружие. Второй уровень. «Информационные технологии» – второй уровень, «Псион» – первый уровень, «Медицина» – первый уровень, «Нейросеть» – второй уровень, «Техник» – первый уровень, «Хакер-Н» – второй уровень, «Навигация» – первый уровень. Список впечатлял количеством разноплановых позиций и пониманием, что уровни обозначены не просто так. Разброс как минимум в 5 единиц внушал опасение, что это неспроста – Собственно, я не ошиблась в предположении. Первый уровень соответствовал знаниям ученика средней школы, а пятый — доктору наук, академику, знающему предмет в совершенстве, способному привнести что-то новое. Базы Кирна изучала два года, а мне предстояло впихнуть этот гигантский объем за три дня. Это крайний срок, когда надлежало появиться в клинике нейросети для финальной стадии тестирования. Если честно, прониклась уважением к гению, который сумел изъять экспериментальный образец нейросети и установить ее другому человеку. Видимо, мужчину интересовали не только деньги. После активации появился доступ в местный интернет или инфонет, как его тут называли. Судя по обрывкам информации, которую удалось нарыть за короткий промежуток времени, наш доктор не зря старался. Пока что нейросеть – лидер в производстве нейросетей – а индивидуальные нейросети — новейшая разработка, если такая появится у конкурентов, да. Во что я вляпалась? Откуда у Девана такие связи? Где гарантии, что доктор не сдаст нас охотникам за головами, как только выйдем за порог? Подозрения усилились, а предвидение молчало, как бы намекая, что не стоит волноваться. Вот бы еще разобраться, как дар работает, не мог же исчезнуть. «Осторожно!» — уточнила этот вопрос. На что получила пространный ответ насчет психологических проблем, связанных с изменением личности. «Операция — это стресс не только для организма, но и для сознания, которому необходимо привыкнуть к изменениям, перенастроиться, принять себя в новом облике». Тут соглашусь, привыкнуть к новой себе оказалось непросто. Когда подписалась на обмен, даже не задумывалась, а как это — быть другим человеком. «Теперь же деваться некуда». Кирна да? еще Ещё не привыкла отзываться на это имя, но доктор посоветовал, чтобы обращались ко мне именно так. Как правило, человек неосознанно откликается на собственное имя, и даже небольшая задержка может вызвать подозрения у знающих людей. «Да, Кир». «Я отправила тебе пароль от банковского счета, на который отец регулярно перечисляет креды на расходы». Тут же на интерфейсе нейросети замигало входящее сообщение – открыла его и обнаружила многозначный код, перенесла в папку важное. «Понимаешь? Блондиночка? Тьфу, теперь это я, а Кирна — Кир или Кира. Моя копия замялась, будто ее что-то тяготило». В общем, пересадка нейросети хоть и удалась, но не без последствий. Если установлю дешевую сеть взамен прежней, на новую уже не получится поменять. Следовательно, сейчас нужно лучшее, что есть в наличии — а она стоит кредов. «Кир, меня пронзило чувство вины, хотя изначально я лишь согласилась на выдвинутые условия. Шекспировская парочка сама навлекла эти проблемы. Что нужно сделать?» «Ты могла бы... М отправлять мне часть кредов? В академию студия в полное содержание, Учеба оплачивает отец, база знаний тоже, креды и тратить-то некуда будет, к тому же лучшим ученикам платят стипендию». Помимо этого, в Тагруне часто устраиваются турниры, где победителей награждают ценными призами, деньгами в том числе. Без проблем. Сразу согласилась, ведь это не мои деньги. Я и так бы их не трогала, разве что в случае крайней необходимости. Куда переводить? Я пришлю счёт, когда появится возможность. Ты только проверяй сообщение и обращай внимание на вот такой знак — Жестом изобразила в воздухе три косые линии и обвела их в круг. На имя отправителя не смотри, сама понимаешь, его можно отследить. Заметана. Кивнула, что согласна соблюдать тайну. Это в моих же интересах. Сделаю. Добавила, сообразив, что Кири непонятен земной сленг. Затем пришла пора залечь в обучающую капсулу и форсированно изучить как можно больше предметов. Как пояснил доктор, он загрузит последние обновления уже имеющихся баз. Настройки прежней хозяйки сбрасывать не стал с определенным умыслом. Механизм загрузки устроен таким образом, что информация загружается целиком, ведь обновление прошиты не отдельным файлом, а встроены в базовый курс. Для тех, у кого такой курс уже изучен, пропишутся только новые сведения. Мне же достанется база в полном объеме. С высоким уровнем интеллекта усвоение большого массива знаний – не проблема. Главное – контролировать процесс обновлений и не загружать скопом. Для этого мы обратились в официальную клинику, где арендовали медкапсулу и оплатили ее использование сроком на три дня. Присматривать за мной наняли Лина Руджеса, коллегу нашего доктора. Настройками медкапсулы занимался сам Эван Рон. узнала все же, как зовут этого гения медицины, но в обязанности Руджеса входила заправка картриджей и вмешательство в исключительной ситуации. Напоследок крепко обнялась с Кирой, потому что при следующем пробуждении мы уже не увидимся. Сладкая парочка намеревалась покинуть форшат, чтобы ввести хвосты, да и просто исчезнуть. когда настанет время моего выхода в люди. Подруга сказала, что перешлет инструкцию, как вести себя в первое время, и набросает план действий, если вдруг меня обнаружат люди Ронсонов. Раньше Кирна регулярно оставляла телохранителям весточки, подтверждая, что все в порядке. Поэтому ее не так активно искали, ведь девушка не первый раз сбегала из-под надзора. Теперь же охрана Землю носом рыла в поисках пропажи. «Не исключено, что найдут меня прежде, чем доберусь до нейросети». Встретиться мы условились через год на торжественном чествовании выпускников. Единственный день в году, когда в академию допускались посторонние. Приходило в себя тяжело. Собственная голова ощущалась как что-то чугунное и неподъемное. Создавалось впечатление, будто в мозг воткнулись сотни иголок и сознательно давили, чтобы те глубже проникали внутрь. Застонало не в силах выдержать этой пытки. «К сожалению, придется потерпеть», — сказал кто-то поучительным тоном. Это расплата за перегрузку нейросети и экстренный выход из обучающего транса. Вот выпейте, это должно помочь. В руки сунули пластиковый стакан с розоватой жидкостью. Принюхалась, гадость еще та. Она еще и привередничает. Возмутился собеседник и легким движением пододвинул емкость к моим губам. Ладно, вроде бы отравить меня не пытаются. Интуиция тоже молчит. Сделала пару глотков, а потом осушила стакан до дна. На вкус эта кисловатая жидкость оказалась приятной, в голове будто бы немного прояснилось, и резкость в глазах настроилась, чтобы увидеть, с кем же это я общаюсь. А, «А вы кто?» Чуть поодаль, скрестив руки на груди, стоял незнакомый мужчина. Крепкий такой, молодой, и где-то даже симпатичный, если бы не треугольный шрам под правым глазом и колючие глаза. Мельком окинула себя взглядом, не гляже. но в рамках приличий. Помню перед тем, как за личную учебу переодевалась в одноразовую рубашку. Так себе одежда, но нет того дискомфорта, когда просыпаешься голой. Вот даже так? Широкие брови мужчины взметнулись. Что она этот раз натворила Кирна? Кирна, Кирна... Кто такая Кирна? Почему коверкает мое имя? Понимание накрыло через десяток секунд. Я далеко от дома. Одна и без поддержки. А еще заключила сделку, и теперь на ближайший год меня зовут Кирна Ронсон. А что случилось? Где я? Покрутив головой, уверилась, что это не та же клиника, куда ложилась на обучение. По спине скатилась холодная капелька пота, и во рту резко пересохла. Сейчас бы я еще стакан чего-нибудь жахнула, но попросить не решилась. Лин Ортман, это нормально? Незнакомец, игнорируя вопрос, обратился к человеку, которого я не заметила. Кратковременная потеря памяти меньше и зол. Выдал второй мужчина, появляясь в поле зрения. Оказывается, он стоял в изголовье и просматривал информационную панель медкапсулы. Я вижу свежие следы хирургического вмешательства в точках прикрепления нейросети. Что вы хотите сказать? Первый напрягся, а обманчивая полуулыбка на губах превратилась в звериный оскал. Такое чувство, будто пытались изъять нейросеть. а тело пустить на органы. Вижу характерные следы иссечения в области сердца почек правого легкого. Доктор еще говорил, а меня будто обухом по голове ударили. Как? Кто? Когда? Если бы это задумала сладкая парочка, им не нужно было бы разыгрывать передо мной спектакль. Эван Рон? Вряд ли. Тот, если и разберет на атомы, то чисто в научных целях, а не ради наживы. В любом случае ему заплатили столько, что с лихвой покроет расходы. «Кто захотел поживиться за мой счет? Остается только...» «Руджес?» — глаза заволокло красной пеленой от той ярости, что я испытала. «Кто это?» — оживился незнакомец, которому пора бы уже и представиться. «Клиника. Мельвиор, Арендовала там медкапсулу на три дня. Кажется, скрывать эту информацию уже не было смысла». Мужчина кивнул. И странно замер, расфокусировав взгляд. На самом деле этой странности имелось логичное объяснение. Таким образом, человек общался по нейросети или просматривал информацию. Массовое явление, которое уже наблюдало на улицах Форштауна. Настоящий Кирна тогда и пояснила, что это не припадок или заболевание, а издержки виртуального общения. Люди вокруг привыкли и уже не удивлялись. Отправил группу захвата. Отчитался незнакомец. «Кирна, ты понимаешь, что я вынужден доложить о происшествии Лину Ронсону?» «И что?» «Не видела проблемы?» «Ну, сообщи ты, что дальше?» «Лин Ортман, не оставите нас?» Мужчина требовательно уставился на доктора. «Пять минут, Лин Гром, не больше, и вы должны получить согласие, иначе...» И «Я понял, док. Пять минут. Итак...» Стальной взгляд впился в мою измученную тушку. «Кирна, мы же договорились. Я не лезу в твои дела, а ты соблюдаешь правила и не нарываешься на неприятности. Можно подумать, я хотела, чтобы меня на органы пустили. Пробурчала обиженно. Нет, ну а чего взъелся? Ясно же, меня подловили, пока лежала в медкапсуле безвольной тушкой. Как я могла этому помешать?» А головы подумать. Неужели не понимаешь, что только случай помог вытащить тебя из рук торговцев человеческими органами?» Представляешь, что со мной сделал бы твой отец? Лишил премии? Вырвалась прежде, чем осознала, как это звучало со стороны. Но знаешь ли... Прошипел незнакомец. Я тут ей жизнь спасаю, разыскиваю по всему Форштауну, а она шутить изволит. Все. Мое терпение лопнуло. Я звоню Тайгеру Ронсону. — Эй, подожди! — Голова на фоне стресса соображала туго. Последствия экстренного пробуждения давали о себе знать зубодробительной болью. Кощунственно заставляет человека думать в таком состоянии. Но одно я точно знала: общаться с папочкой Кирной Ронсон нельзя. Вмиг же раскусит, что перед ним не его любимая дочурка, да и этот гром тьфу, ну и имя. Или это у него фамилия такая? Не нужно никому звонить, и я все поняла и осознала. «Извини, я больше так не буду». Еле подавила смешок, чтобы не смазать впечатление от образа глубоко раскаявшейся в содеянном девчонке. «Ну, правда, я больше так не буду, детский сад. Мама уже в том самом детсадовском возрасте не принимала эти слова на веру». «Эх, как она там без меня?» Неожиданный переход к воспоминаниям о доме выразился натуральным всхлипом и полными слез глазами. Вот ведь эмоции скачут. Мама не успокоится, будет искать... как и прокурор своего сыночка. А мы? Так далеко, что даже в голове не укладывается. Еще неизвестно, сколько времени прошло с выпускного, и как долго все похищенные провели в криво сне. Кирна, мне услужливо подали салфетку, в которую высморкалась от души. А кого стесняться? Мужика, который мнется и не знает, куда деть глаза? Кстати, где тут файл, в котором блондиночка обещала ставить инструкции? Ты это... не переживай. Я... «Не представляешь, что пережил. Думал, не успею». «А как ты меня нашел?» — спросила сквозь всхлипы. «Я же не актриса, чтобы успокоиться по щелчку пальцев. За последнее время не нашлось свободной минутки, чтобы выплакаться. Корабль, соцслужба, космопорт — события там развивались с такой скоростью, что некогда было предаваться унынию. Сейчас вот и накрыло». Это же подумать страшно, какой участи я избежала, когда Верхонор наткнулся на пиратов и спас пленников. Жутко до костей пробирает осознание печальной истины, что есть ситуации, на которые не в силах повлиять. Вот и в случае с медклиникой. Кто же знал, что нарвусь на черных хирургов? Мамочки, верните меня домой. Твоя нейросеть — опытный образец, который находится в стадии испытаний. Тебя не имели права оставить без присмотра. В случае угрозы для жизни сеть отправляет шифрованный сигнал. Стой! Слезы в миг высохли! Это что же, меня отследили бы даже по отключенной нейросети? И когда же поступил сигнал? Два дня назад. Черт, ну тогда я. осеклась, едва не наболтав лишнего. А какой сегодня день? 21-е. Галактические сутки второй кварты 2196 -го года. Местное время исчисления велось с момента образования Линарийской империи и насчитывало немногим более двух тысяч лет. В космических масштабах молодая цивилизация, основанная на останках древней расы иноев. «Время», — поторопил доктор Ортман, заглянув в помещение. «Позже поговорим. Гром предпочел отступить, хотя ясно дал понять, что потребует подробного отчёта. Повезло, что он один из тех мужчин, которые на дух не переносят женских слез и не знают, как правильно реагировать на истерики. Запомним. А пока пусть радуется, что меня занимали другие вопросы, иначе дала бы волю эмоциям. Плотина спокойствия всего лишь дала течь, а вот когда ее прорвет, тогда точно никому не поздоровится. Я ощущала тупую боль, засевшую глубоко внутри». Она, как гнойный нарыв, зрела, искала выход и не находила, натыкаясь на стену из проблем, требовавших срочного решения. Вот, например, местное время. Не сразу вникло, как оно тут учитывается. В содружество входили десятки солнечных систем, сотни планет, и у каждой собственная частота вращения вокруг центральной звезды. Следовательно, возникала разница в исчислении минут, часов и суток, которая влияла на дальнейшие расчеты. Учесть каждую планету и привести показатели к общему знаменателю – задача нерешаемая. Поэтому за эталон приняли время на Леннаре – столичной планете Содружества, а за дату отсчета – подписание Межмирового союзного соглашения об образовании империи Линнаре. Галактические сутки длились 25 часов, вместо привычной недели использовались декады – 10 стандартных суток. Три декады соответствовали земному понятию «месяца», а сами такие месяцы складывались в «кварты». Год состоял из четырех кварт, которые соотносились со сменой времен года. Таким образом, 21 сутки второй «кварты» — это примерно 21 апреля в переводе на «земной». Грубое сравнение. Оно ни о чем не говорило, потому что я не учила разницу в количестве часов и не имела возможности синхронизировать земное время с галактическим. Во избежание путаницы жители содружества пользовались двойной системой. Одна местное время, сложившееся исторически и в соответствии с особенностями Звездной системы, и вторая галактическая, принятая во всех мирах. Местное и галактическое время совпадало лишь на одной планете Линнаре, и жить по нему считалось своеобразным шиком, показателем статуса и достояния. Пока я размышляла о капризах и непредсказуемости времени, доктор Ортман нацепил на мое тело кучу датчиков и что-то там замерял, брал кровь, мазки, соскобы со слизистой и проводил кучу необходимых и нудных процедур. Запоздало пришло понимание, для какой цели он это делал. А вдруг догадается, что я не Кирна Ронсон. Что тогда будет? Эта история с продажей на органы выглядела странно. Чуть успокоившись, еще раз проанализировала последние события. Не давали покоя слова грома, что сигнал поступил два дня назад. Именно тогда активировалась нейросеть. При настройках интерфейса я как раз застряла на вопросе о времени, поэтому запомнила дату — 19 сутки второй кварты. Следовательно, шрамы, о которых упомянул Лин Ортман, это не попытка пиратов изъять органы, а их пересадка. «Мамочки! Мне ведь даже в голову не пришло поинтересоваться подробностями. Они что же, пересадили мне чужое сердце? И остальное тоже? Кто я теперь? Зачем? Чёрт! Да они же... Мне ведь сказали только об участках кожи, откуда в клиниках делают забор материала для подтверждения личности. Но сердце, внутренние органы — это же другое. Это действительно делает меня Кирной Ронсон. Бред!» Неудивительно, что блондиночка себя плохо чувствовала, и это наводило на нехорошие мысли. Выходит, меня обманули? А как же предчувствие? Почему не сработало? Тише, Лина Ронсон, не волнуйтесь. Ортман заметил мое состояние и немедленно отреагировал. Остались финальные тесты. Но уже сейчас могу с уверенностью сказать, ваша жизнь и здоровье вне опасности. Наоборот, стрессовая ситуация привела к раскрытию энергетических каналов. Это успех, научная сенсация. Мы должны тщательно изучить феномен. И если удастся такое повторить, это будет прорыв. О. Чем больше распалялся доктор, тем меньше мне нравилось происходящее. Единственный плюс головная боль отпустила, и мыслительный процесс не доставлял дискомфорта. Многие термины я не понимала, но ведь не дура же. Если не ошибаюсь, у блондиночки был слабенький дар Псиона, позволяющий чувствовать ложь или нависшую угрозу. Для чего-то а это я непременно выясню, Папаш этого тельца отдал дочурку в качестве подопытной мыши эскулапом-вивисектором из нейросети. Индивидуальная нейросеть – это дорогой продукт, который выращивался под конкретного человека и в идеале раскрывал способности на 100%. У Кирны ведь отличный по меркам содружества потенциал, природный интеллект в 116 единиц – который благодаря нейросети вырос до 152. Плюс импланты на интеллект. Смело прибавляем сотню, и это в миг переводит наследницу Ронсон в касту избранных. Но разве прирост интеллекта при финансовых вливаниях семьи такой уж удивительный факт? Скорее, закономерность. При этом не обязательно рисковать, заставляя девушку участвовать в эксперименте. А значит что? Значит цель другая. Не в развитии или тех самых псиспособностей? Что там Кирно говорил об отце? Грядут выборы в протекторы: читай императоры или президенты Федерации Шадар. Следовательно, в дело вступает политика, в которой я ничего не смыслю. С другой стороны, много ли надума, чтобы понять, кого предпочтет видеть рядом с собой будущий протектор среднестатистическую девчонку, пусть и с выдающимися, но отнюдь не уникальными данными. Или же сильного псиона. способного предвидеть опасности, чувствовать ложь и влиять на окружающих? Ответ очевиден. Псиспособности — это силы, с которой считаются, которую уважают и боятся. Оставят ли такого человека без контроля? Нет. Он всегда будет на виду, и каждый шаг будет отслеживаться. Могла ли Кирна предвидеть такое развитие событий? Вполне. Ведь она далеко не наивная девочка. А теперь, внимание, главный вопрос. «А так ли случайно наша встреча в том ангаре?» С для себя очевидностью поняла, что нет. А не Кирнелли Ронсон, тот заказчик, с которым разговаривал доктор Родвер Ласс по коммуникатору. Все слова и признания блондиночки — лишь часть правды, в которую я безоговорочно поверила. Но имелась и другая сторона — мотивы и причины, о которых мне и в голову не пришло спросить. «Что же делать?» прошептала, раздавленная результатом размышлений. «Не переживайте, волноваться не о чем», неожиданно ответил доктор Ортман. «Для начала устраним последствия неудавшегося покушения, это займет сутки, не более. Затем контрольная проверка и тестирование нейросети, Но ну, а после финальный этап эксперимента».